Глава седьмая Меня раздражал неумолкающий звук арабской мелодии, раздающийся из не очень качественного динамика. Очень хотелось спать, но музыка, словно напильник по пустой консервной банке, забавлялась моими нервами. Сознание медленно вернулось в расслабленное тело. До меня, наконец, дошло, что это звонит телефон, который трой положил в один из шкафчиков. Я вскочил и бросился к нему. Открыл дверцу и взял телефон в руки. «Алло!» — выкрикнул я в трубку. «Черт, гордей, это ты?» — раздался взволнованный голос Кианы. «Да, прости. Мы тут добрались до спокойного места и просто вырубились, как мертвые. ну вы даёте, мужики. Я чуть снова не начала впадать в панику. Прости, мы ж богатыри, и сон у нас соответствующий. Очень рад тебя слышать. Рассказывай новости». «Значит так. Вам привет от Айрис, Марии и Камилы. Наша космическая хакерша перевела ваш телефон на другой номер, так что прежние хозяева не смогут вам звонить. Отключила геопозиционирование. Положила денег столько, что можно разговаривать хоть круглосуточно. Теперь расплачиваться сможете через телефон, пароль найдете в СМС. Я жду, когда Айрис и Мария пришлют экспресс почтой и ваши паспорта, и сразу вылетаю. Капсулу для Михаила попроси выслать. У него повреждено колено. Хорошо, обязательно передам Марии. Может быть, вам всем капсулы захватить? спросила Киана. «Пока нет никакой нужды. Думаю, теперь с деньгами мы снимем отель и просидим в нем до твоего прилета. Обещайте мне, что никуда выходить не будете. Влипните снова в какие-нибудь приключения. Уже и на земле вас без внимания оставить нельзя». «Прости, но это не наш случай. Мы, вообще-то, нашли какой-то аппарат внеземного происхождения, который занимается незаконным копированием людей». «Кстати, я вставлю карту памяти из камеры Михаила и перешлю тебе видео и фото этого самого аппарата. Пусть Камилла запустит его в космическую сеть. Проверит, кому он может принадлежать. И напомни, что четверо роботов, маскирующихся под людей, разгуливают где-то во Франции. Хотя они не знают, что такое Франция. Скажи по земле». «Хорошо, конечно, обязательно перешлю». «Как там мой трой?» «Ужасно, скучаю по нему». «Он тоже скучает, но сейчас спит». «Чмокает губами во сне. Наверное, тебя целует», — пошутил я, чтобы развеселить Киану. Она рассмеялась от души. «Будьте осторожнее, мужики. Купите себе одежду нормальную и ждите меня». «Постой, еще одна проблема. Нас не заселят в отель без документов. Найдите нам квартиру по обмену, только в хорошем районе». «Ладно, я перезвоню. Поцелуй от меня мужа». «Ага, сейчас. Хочешь, чтобы у тебя больше не было мужа?» — поржал я в трубку. «Все, давайте, мужики». «До связи. Пока Кэна отключилась, я выключил телефон. Больше у него не было никаких блокировок. Вынул карту памяти прежнего хозяина и вставил в него карту из камеры Михаила. Нашел нужные файлы, слил их в облако и отправил Киане ссылку. На душе стало так легко, будто перепоручил неприятное дело другому. Полазил в интернете, зашел на страницу Айрис и понял, что надо бы позвонить. Посмотрел на время. Дума была ночь. Я отправил супруге короткое сообщение, чтобы она не беспокоилась, что отдыхаю на море во Франции, и у меня всё хорошо. Я даже не успел соскучиться. Сейчас, когда неопределённость миновала, можно было насладиться местными красотами и даже короткой разлукой. Пока все спали, я обшарил все шкафчики и потаённые места в надежде найти что-нибудь съедобное. Напрасно. Катер принадлежал хозяевам, которые умели прятать только вино. Я нашел еще две бутылки в хорошо замаскированной ниши в полу. Одну решил позаимствовать, а последнюю брать не стал. Вдруг хозяин судна будет рассчитывать на эту заначку, а там совсем ничего не окажется. Первым проснулся Михаил. Я попросил Киану привести капсулу. Обрадовал я его. Здорово. Он сел и, морщись от боли, пошевелил ногой. Снова болит. Вина или таблеток? Я показал ему бутылку красного полусухого. И того, и другого. Он нашел в аптечке лекарства, взял две таблетки и протянул руку за бутылкой. Я открыл ее и передал. «У нас теперь есть деньги. Рассчитаться можно телефоном. Нам надо найти магазинчик с одеждой, переодеться и ждать, когда нам снимут жилье». Ввел я Михаила в курс дела. «Скоро прилетит Киана с паспортами, и мы сможем вернуться домой». «Отличная новость!» Михаил похрустел таблетками и сделал большой глоток вина. «Если бы не колено, было бы вообще здорово». Половина путевки во Францию обошлась бесплатно. Да, на будущее. Задумывая любую поездку, лучше брать капсулы с собой. Михаил вернул мне бутылку вина. Я тоже сделал большой глоток теплого, но яркого на вкус напитка. Оно приятным жаром растеклось по моим внутренностям. В земных обстоятельствах наше приключение казалось даже более невозможным, чем космическое. Там, в космосе, существовали миллиарды планет, до которых можно было долететь без всяких проблем, проницая пространство, а на маленькой Земле таких технологий не было. Зато были разрешения, визы и прочие формальности, ограничивающие свободу перемещения по родной планете. Трой всхрапнул и открыл глаза. «Без меня!» Он протянул руку за вином. «И эти люди называют себя моими друзьями? Ты так крепко спал, а у меня разнылась колено!» — пояснил Михаил. — Таблетки нечем было запить. — Киана звонила, — сообщил я. У загорелись глаза. — Чего там? — Все хорошо, деньги у нас есть. Скоро сообщит адрес, где можно пожить, пока она не прилетит за нами. Передавала тебе привет. — Дай позвоню. Трой полез за трубкой. — Я отдал. Он выбрался из трюма, чтобы поговорить с женой без наших ушей. Вернулся довольный. — Ну, — поинтересовался я причиной его настроения. «Да ничего, просто поговорил. Кстати, эти Егор с Алиной объявились. Свалили они тогда с острова перед ураганом, смогли поймать случайный катер по рации, а теперь боятся, что их посчитают виновными. Пытались тайком выведать океан, не знает ли она чего про французов, а потом просили, чтобы она никому о них не говорила». «Да, французов, скорее всего, в живых нету», — произнёс я. «Интересно, зачем эта штука создала двойников? И много ли их уже разгуливает по планете?» «В окрестностях Владивостока их должно быть больше всего, учитывая место, через которое можно попасть к устройству», — решил Михаил. «Не факт, что подобный проход есть только там. Думаю, их много. Возможно, они меняют своё расположение, чтобы не вызывать ненужный интерес. Если о том озере никто из местных не знал, то, возможно, оно появилось недавно, пару-тройку лет назад. Аппарат, как паук, плетёт сети и вылавливает неосторожных смельчаков. Только смысл его действий непонятен». Так осторожно он будет захватывать планету тысячелетиями». «Почему сразу захватывать? Это слишком земные представления о том, что все пришельцы хотят вас захватить, поработить и пустить на компост. Хотели бы захватить, захватили бы без всяких прелюдий. Разом. Только кто им даст такую возможность? Высшие бдят и не допустят даже намёка на агрессию». Здраво рассудил Трой. «А если они не в курсе?» «Не думаю. Тогда этой штуки много тысяч лет». — Ничего, скоро мы узнаем, что это. Прости, Михаил, не стал тебя будить. Вынул карту из камеры и отправил телефоном видео про подземный аппарат Киане, — признался я. — Ничего страшного. Я на авторские права и отчисления не претендую. Он сделал еще один глоток вина и протянул мне бутылку. — Надеюсь, в космосе оценят мои старания. — Подождем, посмотрим. — Трой, глянь на карте, где тут ближайший магазин, — попросил я друга, пока он сидел в телефоне. Он поводил пальцем по экрану. Тут рядом есть торговый центр. Километра два пешком. «Мужики, я не дойду», — признался Михаил. «Купите примерно моего размера майку, штаны и обувь». «Обувь? Без примерки можно только шлёпанцы купить». «Давайте на такси поедем», — предложил я, вспомнив, что мы теперь богаты. Заодно нас никто не увидит в снаряжении. Немного посовещавшись и допив вино, мы решили ехать на такси все вместе. Трой сделал заказ машины через интернет. «Давайте поспешим». Через пять минут подъедет». «Нам собраться только подпоясаться. Если бы не черепаший ход Михаила, мы могли бы идти гораздо быстрее. Надо отдать ему должное. С тугой повязкой он двигался довольно сносно. Пока мы шли вдоль судов, с нами несколько раз пытались заговорить на английском и один раз на испанском. Мы не стали останавливаться. Показали им в сторону дороги и сказали такси. Они все поняли и не стали настаивать». Таксист не удивился, увидев нас в аквалангистских жилетах и шортах, словно привык к такому. Он оказался веселым парнем и, как мы успели заметить по его акценту, некоренным французом. Представился он нам как Лео. «Откуда ты?» — спросил я у него. «Вообще родом?» — догадался он. «Да, у тебя акцент небольшой». «Да из Питера, из России». «Ха, зёма!» — обрадовался Михаил и стукнул его по плечу. «И вы?» — удивился Лео. «Я бы никогда не догадался. У вас такое чистое произношение!» Мы перешли на русский. «Вот, теперь вижу, что наши!» — обрадовался он. «Какими судьбами?» «Да путешествуем», — не стал я вдаваться в подробности. «Яхта сломалась, говорят, на неделю придется встать в док. Нам бы в город выбраться, посмотреть чудеса французского зодчества. Коньячку бахнуть, а надеть из гражданки нечего». «Ясно. Да, тут есть что посмотреть». Могу, если хотите, гидом поработать, повозить вас. Возьмите мои контакты». Он отогнул солнечный козырёк и вынул визитку. «Это мой сотовый. Даже если переберёте с коньячком, доставлю домой в лучшем виде. Не все туристы знают, что у нас тут есть районы, в которые лучше не заходить ни днём, ни ночью. Вот только сегодня утром в новостях показывали, как трое мужчин в гидрокостюмах попали под раздачу арабам. Замес был кровавый, но мужики оказались не слабые. Отметили ли шпану жёстко и свалили. «Одному из них вроде только ногу повредили. Мужик там хромал». Лео посмотрел на меня проясняющимся взглядом, потом назад на перебинтованную ногу Михаила и притих. «Так это вы, что ли, были?» «Я убрал с подлокотника кисть, на костяшках которые виднелись ссадины, но таксист успел их заметить». «И что говорят в новостях? Нас наградят или наоборот?» спросил Михаил. «Ну вы даёте, парни!» беззвучно засмеялся Лео. Только наши могли попереться ночью в 13-й район и вернуться оттуда живыми. Полиции вам лучше на глаза не попадаться, разборки обязательно устроят. Побитые вами парни хоть и ублюдки, но они люди с французским гражданством, и закон требует расследования и наказания виновных. Вы кто? Спецназ? СОБР? ОМОН? Простые любители острых ощущений, а острые ощущения любят нас. Мы не могли пройти мимо самого приключенческого района Марселя, чтобы потом не стыдно было признаться, что трухнули прогуляться по городу ночью», — посмеялся я. «Лео, обещаешь, что не расскажешь никому?» «Вы что? Сдать земляков — это даже для европейца слишком подло. Могила!» «Рассчитывайте на меня, парни. Гордость распирает, что наши ребята шпане наваляли. Туда даже полиция не ездит. Я никогда не беру заказы из тех районов. Да у этих отморозков и денег никогда не бывает» таксист посмотрел на меня. «Только я вам советую в торговый центр не лезть. Там же камера, охрана. На вас уже ориентировки имеются». «Что предлагаешь?» — спросил Михаил. «Давайте я вас лучше на рынок отвезу, типа для бедных. Там легко затеряться», — предложил Лео. «У нас только безнал», — предупредил я на всякий случай. «Не проблема». Лео изменил маршрут и прибавил скорость по трассе. Вскоре мы очутились на каком-то восточном базаре, среди пестрых вещей, большого количества канонично одетых мусульманских женщин, смуглых и темнокожих мужчин, а также большого количества туристов. «Одежда тут не супер, но для вас это не главное», — пояснил таксист. «Спасибо тебе, Лео. Я пожал ему руку». «Меня на самом деле Саней зовут», — признался он. «Просто кашу под француза для туристов». «Спасибо, Саня. Если что, мы наберем тебя? Сколько с нас?» э э 15 евро!» Он сунул мне терминал с суммой. Я в первый раз рассчитался телефоном. Всё прошло как по маслу. Мы пожелали земляку удачи и попросили его не рассказывать о нас знакомым. По крайней мере, в ближайшую неделю. Саня поклялся, что вообще не вспомнит о нас, пока мы сами ему не позвоним. Душевный он был человек, хотя и не совсем надёжный. Я не особо поверил его обещаниям. «Назад на катер возвращаться нельзя», поделился я с напарниками. «Поддерживаю», — произнёс Михаил. «Профессиональная чуйка говорит мне, что наш Саня Лео уже на проводе с местной жандармерией. Уж сколько я этих осведомителей повидал. Все как под копирку были». «А мне он показался нормальным», — признался Трой. «Это потому, что ты не видишь землян изнутри. Надо здесь родиться, чтобы нас понимать», — пояснил я ему. Мы не стали обходить ряды, и прицениваться и примериваться. Подошли к ближайшей палатке, в которой торговал молодой кучерявый парень. Увидев нашу одежду, он наживился поняв, что может срубить прилично, одев троих мужиков. «Три майки, трое джинсов, три пары кроссовок», — объявил я список нужной нам одежды. «И кепки», — напомнил Михаил. «И носки», — добавил трой. «Фарух!» — заорал паренек. Из задней части палатки высунулась заспанная физиономия мальчишки лет двенадцати. «Фарух, найдем-то!» — продавец перечислил ему одежды и размеры. А вы выбирайте себе бейсбулки. Вот с Эйфелевой башней, вот с Елисейским дворцом, вот с флагом Франции, вот с клубом Олимпик Марсель. Нам все равно с чем. Я взял первую попавшуюся кепку, растянул ее под размер своей головы и надел. Мне идет? Паренек начал ржать над моей реакцией, затем протянул мне кепку с Эйфелевой башней. Появился фарух с одеждой на плечиках и тремя парами обуви. Переодевайтесь здесь, — предложил продавец. Никаких кабинок у него предусмотрено не было. Мы скинули осточертевшие гидрокостюмы, под которыми уже начало чесаться, и облачились в приятную, мягкую, дышащую одежду. Кроссовки тоже подошли мне с первого раза. Одевшись полностью, я почувствовал себя другим человеком. Продавец назвал счет. Сумма оказалась небольшой даже в пересчете на рубли. Я рассчитался с ним через телефон, мы все остались довольны этой сделкой». Не успели отойти, как услышали, что продавец заслал Фаруха за сигаретами. Парни заработали на нас себе развлечение Затем мы купили баул, уложив в него своё снаряжение. Правда, мы ещё не решили забрать его с собой и вернуть в прокатную контору или подарить им наш залог. Не хотелось таскаться с большой сумкой по городу, как какие-нибудь продавцы сувениров. Мы зашли в открытое кафе, расположенное на территории рынка, где готовили восточные блюда. Не смогли пройти мимо, сражённые ароматами, исходящими из него. Взяли фалафель, плув из баранины, чай и бутылку чистой воды. «Перекусить стоит дороже, чем одеться», — заметил я, разглядывая чек. «Что люди больше ценят, то и стоит дороже», — решил Михаил. «Франция — родина высокой кухни». «Я б тут беляшную открыл. Всем бы кафешкам бизнес подпортил», — злорадно посмеялся я. «Как нога», — вспомнил я про травму товарища. Болит, но терпимо. Если нам найдут квартиру, то боль успокоится. Нужен лишь покой. Нам всем нужен покой, — заметил Трой. Я бы повалялся на диване с видом на море несколько дней. Сейчас Камила проснётся и займётся нашими проблемами. Я напомнил им, что у нас дома ещё ночь. Ладно, пусть отдыхает. Мы же всё-таки во Франции, а не в каком-нибудь Судане. Хотя... Михаил посмотрел на публику вокруг кафе. Так сразу и не поймёшь. Мы плотно перекусили. Пища оказалась жирной, калорийной. Мне даже захотелось запить ее вином, чтобы она не встала в желудке. «Интересно, в этом заведении вино можно заказать?» — произнес я вслух свои мысли. «Вряд ли. Это же мусульманское кафе. У них запрет на алкоголь. Надо дождаться, когда переберемся в жилье, и там уже спокойно взять вина или лучше коньяка, сыра и винограда». «Согласен», — кивнул я. В кафе справа от стойки висел старый киноскопный телевизор. Там шли новости, и как раз показали репортаж, снятый кем-то из напавших на нас хулиганов. Я обратил внимание товарищей. Моё лицо в какой-то момент очень чётко запечатлелось на экране. Работники новостной службы не приминули вырезать его и зафиксировать снимком. Я натянул козырёк кепки пониже, чтобы окружающие не признали сходство «Нужно было все телефоны собрать и уничтожить», — в сердцах произнёс Трой. «Надо уходить отсюда, мы слишком приметные». Михаил встал из-за стола. Мы последовали его примеру. Быстренько вышли из кафе и смешались с толпой. Меня уже напрягало ожидание. Киана не звонила, чтобы назвать адрес жилья, в которое следовало заселиться. «Где бы мы ни остановились, начинало казаться, что люди на нас косятся». Михаил толкнул меня. «Ты притягиваешь людей бегающим взглядом. Расслабься». «Я стараюсь». «Очки надень темные». — посоветовал он. Я купил очки и надел. В них мне стало чуточку спокойнее. Мы покинули рынок и присели на скамейку перед небольшим фонтаном, в котором кудрявый карапуз держал в руках рыбу, изо рта которой вверх била струя воды. Явно наводел, но выполненный в стиле древнегреческих скульптур. Вечернее солнце припекало. В воздухе повис влажный зной, несмотря на присутствие рядом моря. Вдруг совершенно неожиданно зазвонил телефон. Трой схватил трубку, словно от его реакции зависела информация, которую нам скажут. «Привет. Мы уже заждались. Нас по новостям показывают, как от отдубасили банду здешней отмороженной молодежи, словно мы преступники какие-нибудь. Так. Так, понятно. Запомнил. Ключ у консьержа. Назваться Луи из Канады. Понял. Михаил хромает, пьет таблетки и забинтовал колено. Ничего, теперь полежит, отдохнет. Скажи Марии, что мы о нем заботиться Как доберемся, всех обзвоним». У тебя-то уже давно утро, но у девчат еще ночь. Так, дорогая, попроси Камилу, если это возможно. Пусть она все ориентировки полиции Марселя, на которых есть мы, переделает на лица начальников здешней полиции. Пусть их следствие замкнется на самих себе. Все, давай, целую. Как доберемся, позвоним. Пока. Трой убрал телефон в карман. Вы сами все слышали. Поехали. Мы подумали, стоит ли вызвать земляка или лучше не рисковать. Решили, что чем меньше людей будет знать о том, где мы живем, тем лучше. Трой вызвал такси Марселя. Мы сели и поехали по адресу, который нам назвал Океана. Таксист высадил нас во дворе приличного кондомониума. Я расплатился. Мы вошли в подъезд. Трой, изобразив обыденность, как бы промежду прочим обратился к консьержке. «Бонжур, я Луи, приехал из Канады. Мне нужен ключ от 36-й квартиры». «Да, конечно, меня предупредили». Женщина лет 45 пяти сняла со стены ключ и протянула Трою. «Какая погода сейчас в Канаде?» — поинтересовалась она из вежливости. «Свежо и комары!» — Трой широко улыбнулся, как герой американских фильмов. «Хорошо вам отдохнуть во Франции», — пожелала она нам. «Спасибо, мадам! Вива ла Франс!» — сжал кулак Трой. Мы поднялись на третий этаж и вошли в квартиру. Это были апартаменты с гостиной и двумя спальнями. Тут имелась тесная душевая, был отдельный туалет. На кухне стояла газовая плита с кастрюлями и гейзерной кофеваркой. В холодильнике две бутылки вина, одна с соком и одна с водой. В навесном шкафу мы обнаружили две пачки крекеров и начатую пачку кофе в зернах. Михаил сразу же упал на диван в гостиной и включил телевизор. «Все, отсюда я только в аэропорт», — блаженно закатил он глаза. «А кто пойдет выбирать коньяк и сыр?» — спросил Трой. «Доверюсь вам. Давайте только отложим это мероприятие до вечера». «Хочу поговорить с Марией на трезвую голову». Мы больше никуда не спешили. Я пошел на кухню варить кофе, Трой вышел на маленький балкончик полюбоваться местными красотами. Морально с этой минуты у нас начался отпуск за границей. Мне он показался практически неотличимым по ощущениям от отпуска в космосе. Тоже ощущение неизвестного и необычного вокруг. Мы попили кофе с креветками, поболтали ни о чем. Я посмотрел на время и решил, что Айрис уже не спит. Набрал ее. Она ответила почти сразу. Ее голос не был взволнованным. Супруга уже знала, что у нас все хорошо. «Я уже в курсе, что вы проводите отпуск в Марселе», произнесла она. «Мы с Никасом завидуем и тоже хотим к папке». «Нет уж, лучше я к вам, наотдыхался. Слишком неожиданный получился у нас отпуск». «Да уж, кто бы мог подумать, что Земля хранит такие тайны. Вы там больше не рискуйте. Пусть решением проблемы дальше занимаются космические службы», посоветовала Айрис. «И привези нам магнитик на холодильник». «Конечно привезу. За нас можешь не беспокоиться. Никакой тяги к приключениям. Будем сидеть дома, пить вино и есть сыр, пока океана нас не заберет». Посмеялся я. «Как вы там? Как родители?» «Мы нормально, родители еще не в курсе. Расскажем по факту, когда вернешься. Им ни к чему не и волнения. У мамы новые горизонты делового творчества. Хочет канал открыть в интернете, попросила меня поработать моделью». А ещё к ней обратился китайский предприниматель, желая объединить усилия для завоевания рынка вязаной одежды. «Моя мама завоеватель?» Это известие заставило меня сомневаться в том, что я знаю своих родителей. «А что отец?» «На рыбалке. Он счастлив тем, что имеет». «Похоже, у меня отцовский характер». «У тебя свой характер, который мне нравится. Ладно, пойду готовить нам с Никасом завтрак. Отдыхай, пока отдыхается. Целую». «И я вас пока». «Пока». «Гордей!» — позвал меня Михаил. «Принеси трубку. Я Марии позвоню». Я отдал ему телефон и вышел на балкон к Трою. Он сидел на стульчике и смотрел на город, виднеющиеся вдалеке, Синее море. «Вечереет. Сейчас все магазины закроются. Надо идти». Тон его голоса был таким ленивым, что я пожалел друга. «Сиди, схожу один. Будем считать, что я сегодня дежурный. А завтра ты пойдёшь» улыбнулся Трой. «Вон магазин». Он показал рукой на светящуюся вывеску в сотне метров от дома. «Коньяк и сыр?» — спросил я. «Возьми еще молока. Терпеть не могу кофе без молока». «Ладно, тогда я пошел». Дождался, когда поговорит Михаил, забрал телефон и вышел на улицу. Магазин оказался большим, совсем не таким, как выглядел снаружи. Я купил недешёвый французский коньяк, взял три разных кусочка сыра, две виноградных грозди, одну белую, другую чёрную, пакет молока и плитку шоколада. Мне захотелось сделать приятное консьержке. Рассчитался на кассе и пошёл домой. Реакция мадам на шоколад показалась мне странной. Она будто испугалась брать его, словно была чиновником, которому предлагали взятку. «Это вам от всей души», — пояснил я. «На память о нашем визите». м «Спасибо». Она забрала шоколад, пряча при этом глаза. «Возможно, я чего-то не знал про французских женщин, или же они настолько эмансипировались, что подобный жест казался им покушением на их права и свободы. Я не стал выяснять причины ее странного поведения. В моей жизни вообще было столько странного, что впору перестать удивляться всему». Поднялся на третий этаж по широкой лестнице, попутно отметив появление запаха, которого прежде не было. Подсознание кольнуло неприятным предчувствием. Я выглянул в коридор. Возле дверей нашей квартиры стояло четверо вооруженных людей с автоматами, одетых в бронежилеты, шлемы и кучу разных навешанных поверх приспособлений. Свои шансы против них я оценил как минимальные. Пока я не знал, как сработает защитный браслет. Допустит ли он не смертельное ранение или нет, и проверять не спешил. Я медленно спустился на первый этаж и постучался в первую попавшуюся дверь, не желая проходить мимо консьержки, чтобы она не подняла тревогу. Мне открыли. «Извините, мне нужно выйти через вашу квартиру на улицу. Это вам за неудобство». Я протянул пакет и под удивленные взгляды хозяев квартиры вышел на балкончик и спрыгнул с него на землю. «Кажется, я сглазил насчет тяги к приключениям. Их тянуло ко мне с непреодолимой силой».